Когда течение вариантов делает поворот, могут появляться путеводные знаки. Знак отличается от обычного явления тем, что он всегда сигнализирует о начавшемся переходе на качественно другую линию жизни. Возникает ощущение, как будто что-то не так. Знаки служат указателями, они говорят нам «что-то изменилось», «что-то происходит». Явление, произошедшее на текущей линии жизни, как правило, не настораживает Однозначно интерпретировать знаки очень сложно Не может быть уверенности даже в том, что явление, обратившее на себя ваше внимание, является знаком Можно только принимать к сведению то, что мир хочет что-то сообщить Например, получится или нет Успею? или нет, сумею или нет, хорошо или плохо, опасно или нет. Интерпретацию знака необходимо сводить лишь к намеку на версию ответа, типа положительно или отрицательно. На большую точность не стоит рассчитывать. Интерпретация примет и знаков – занятие неблагодарное. Слишком ненадежно и непонятно Единственное, что можно сделать, это принять знак к сведению Усилить бдительность смотрителя и быть более осторожным Не стоит сильно беспокоиться и придавать большое значение знакам Однако, если вы обратили внимание на знак, не стоит и пренебрегать Может быть, он несет в себе предупреждение, что надо быть осторожней Или изменить свое поведение Или вовремя остановиться Или выбрать другое направление действий Например, я спешу, а мне загораживает дорогу старушка с клюкой И я никак не могу ее обойти Что должен означать такой знак? Скорее всего, я опоздаю или вот мой автобус, который обычно едет не спеша, сегодня почему-то летит как угорелый. Видимо, я где-то взорвался, и мне следует быть осторожней. Или вот задуманное никак не поддается. Появляются какие-то вязкие препятствия, дело движется со скрипом. Может быть, я выбрал тупиковый путь, и мне туда вовсе не надо». Знаки способны вовремя пробудить вас от сна наяву и дать понять, что вы, возможно, действуете в интересах деструктивного маятника и в ущерб себе. Интерпретация даже безобидных знаков, как предупреждение, не будет излишней. Осмотрительность и осознанный, трезвый взгляд на происходящее никогда не помешают. Главное, чтобы осторожность не перерастала в беспокойство и мнительность Необходимо заботиться, не беспокоюсь Сдавая себя в аренду, действовать безупречно Самые ясные и четкие путеводные знаки Это фразы людей, брошенные как бы невзначай Спонтанно, без предварительного обдумывания Если вам осознанно пытаются навязать свое мнение, можете пропустить это мимо ушей. Но если брошена спонтанная фраза, которая является рекомендацией что-либо сделать или как поступить, отнеситесь к ней очень серьезно. Например, вам невзначай бросили: возьми шарфик, простудишься. Наверняка, если вы не послушаетесь, то потом пожалеете. Или вот вы озабочены какой-то проблемой, а вам кто-то попутно бросает малозначащую для вас рекомендацию Не спешите отмахнуться и прислушайтесь Или вот вы уверены в своей правоте, а кто-то между делом, ненарочно, показывает вам, что это не так Не упрямьтесь и осмотритесь, не лупите ли вы руками по воде Душевный дискомфорт тоже очень ясный знак Вот вам необходимо принять какое-то решение Остановитесь и послушайте шелест утренних звезд А если ваш разум уже принял решение И вы вспомнили про шелест с опозданием Постарайтесь восстановить в памяти Какие чувства вы испытывали, когда принимали решение Чувства эти можно охарактеризовать как «мне хорошо» или «мне плохо». Если решение вам далось с неохотой, если было гнетущее состояние, тогда это однозначно плохо. В таком случае, если решение можно переменить, смело меняйте.